Глава 9. Логос, божественный алгоритм. Конфликт между наукой и религией иногда представляет в виде географической метафоры: трение между Афинами, древним источником светской философии, и Иерусалимом, символом явленной религиозной истины. Многие религиозные мыслители давних времён игнорировали эти трения. Или старались уделять им минимум внимания. Имеют ли отношение Афины к Иерусалиму? спрашивал христианский богослов Тертуллиан примерно в 200 году нашей эры. Чем меньше, тем лучше, считал он. Получив явленную истину от Христа, мы не хотим странных споров. Но так было тогда. Сегодня наука настолько откровенно могущественна, что теологи не в состоянии небрежно отмахиваться от светских знаний. Ради большинства образованных и мыслящих людей Афины и Иерусалим следует примирить, или и Иерусалим исчезнет с карты мира. 2000 лет назад Филон Александрийский интуитивно понял эту необходимость. Александрия занимала положение между Афинами и Иерусалимом не только метафорически, но и физически. И Филон был связан с обеими культурами. Его еврейское наследие, и его греческая среда вместе взятые побуждали его стремиться к синтезу библейской теологии и греческой философии. Он поставил перед собой цель доказать, что явленная религия способны не просто принять вызов, брошенный разумом, но и быть вскормленной разумом и наоборот. В каком-то смысле это еще один пример логики ненулевой суммы, способствующей интеллектуальному синтезу. Точно так же, как взаимозависимость месопотамских городов в III тысячелетии до н.э. побудила их создать всешумерский пантеон и, в том числе, Взаимозависимость евреев и греков побудила Филона объединить еврейскую и греческую мысль. И это была не просто расчётливость, не просто осознание Филоном того, что евреи и греки смогут лучше уживаться, если поймут, что их картины мира совместимы. Филон был причастен к греческой культуре, к театру, скачкам, борцовским поединкам, И несомненно, среди его друзей имелись греческие интеллектуалы. Чем ближе между собой друзья, тем настоятельнее их потребность в общем мировоззрении. Такова человеческая натура, наша склонность к играм с ненулевой суммой и поддержанию социальных союзов способствует интеллектуальному сближению. Лочно также, как наша склонность к играм с нулевой суммой способствует интеллектуальному отдалению, когда мы считаем кого-либо врагом. Помимо фактора не нулевой суммы, существовала также проблема когнитивного диссонанса. Илон считал, что иудаизм в целом и основная часть греческой философии верны. И пока не находились ни в ладу, он не находил покоя. Но его задача заключалась не только в демонстрации того, что они совместимы. Если изначальное явление предельной истины действительно исходило от Яхве, тогда самые глубокие озарения греческой философии должны иметь прообраз в священном писании. Доказательство этого предположения требовало от Филона всей его интеллектуальной изобретательности и приводило к креативному, зачастую аллегорическому толкованию Библии. Он читал Платона сквозь призму Моисея, Моисей сквозь призму Платона, настолько он был убеждён, что они говорили в сущности одно и то же, писал историк Эрвин Гудинав, которому несколько опубликованных в начале 20 века книг о Филоне обеспечили положение одного из выдающихся знатоков античности, в том числе религии. Он и вправду говорил, что Платон позаимствовал свои идеи у Моисея, а его библейские толкования зачастую выглядели так, словно он считал Моисея учеником Платона. Какой бы надуманной ни была интеллектуальная акробатика Филона, некоторые из её плодов имеют непреходящую ценность. Если приверженцем какой-либо авраамической веры, иудаизма, христианства или ислама, понадобится найти древнейшего авраамического теолога с языком, пригодным для современного восприятия, им следует остановить выбор на Филоне. Если уж на то пошло, в случае необходимости найти не только древнейший теологический язык, совместимый с наукой, но и лучший из таких языков, им всё равно придётся обращаться к филону. Его парой граммоский теологический корпус, по сути дела, является основой жизнеспособной современной теологии. Мост между Афинами и Иерусалимом единственный межкультурный проект, по осуществлении которого Филон преуспел. Если Иисус проповедовал в Галилее, то Филон в Александрии излагал картину мира с ключевыми ингредиентами и специфической терминологией, которые появлялись в христианстве по мере его формирования в последующие два столетия. Между тем, среди его трудов встречались и такие, которые напоминали о буддизме, а также о мистических традициях иудаизма, христианства и ислама. В этом Филон тоже предвосхищает современность, предвосхищает духовную практику, для которой наличие управляющего божества не является обязательным, хотя оно допустимо. Однако все эти достижения плоды миссии наиболее близкой сердцу Филона, той самой, с которой нам следует начать примирение и согласование еврейской религии и греческой философии. Бог как программист Филонову синтезу веры и разума присущ огромный охват, так как Филон отстаивает полную рациональность не только теологии, но и ритуала. По-видимому, он первым выступил в защиту еврейского обряда обрезания с соображением личной гигиены. Но если судить с современных позиций, его величайшим вкладом может считаться выступление против самого очевидного препятствия сближению традиционной религии с научным восприятием. Идеи антропоморфного бога, склонного к частым интервенциям. В Библии Бог иногда изображается как физически антропоморфный, например, сидящим на престоле, и часто как психологически антропоморфный, подверженном ревности, ярости и тому подобное. Подобное представление о богах попало в немилость среди греческих философов с тех пор, как Ксенофан за пять веков до Филона заметил его произвольный характер. «Если бы у лошадей и коров была теология», — заявлял он, — лошади изображали бы богов в виде лошадей, а коровы — в виде коров при этом бог, склонный к частым интервенциям, то есть бог, который не даёт человечеству свернуть с пути истинного, воздействуя на него эпидемиями, бурями и вспышками молний, с трудом соседствовал с научным мировоззрением. Этому мировоззрению потребовалось почти 2000 лет после Филона, чтобы достичь зрелости, но его вдохновляющий дух наряду с попытками дать объяснение Всему окружающему миру возник гораздо раньше, во времена Аристотеля. Филон ловко обходится с библейским описанием антропоморфного бога, называя его аллегорией. А если бог не такой, как человек, тогда какой же он? Представление Филона о боге в некотором смысле личное, но в ней особую важность представляет то, что Никакое имя, высказывание, понятие не является достоверным. Однако с отказом от антропоморфного и склонного к частым интервенциям Бога возникла одна проблема. Довольно просто заявить, что Бог не поддаётся человеческому пониманию и находится в ином мире, за пределами материального, назвать его непостижимым и трансцендентным. А если так, таким же образом он поддерживает связь с этим миром? Почему бы вседневные события этого мира не приписывают Богу? И главное, каким образом обеспечивается его связь с нами? Как Бог, отделённый от мира, утешает нас, даёт духовную поддержку и нравственное руководство? Как сформулировал Гудина в задачу, ставшую перед Филоном? Эта сущность должна оставаясь независимой каким-то образом поддерживать связь. Филон даёт ответ на брошенный вызов единственным словом логос. Оно входило и в повседневный лексикон греков, и в список терминов греческой философии. Это существительное происходило от глагола, означавшего говорить и считать. И естественное имело такие значения, как речь, высказывание, расчёт. Попав в лексикон античных философов, оно приобрело множество других значений, в том числе смысл и порядок. В своём стремлении примирить трансцендентного Бога с активным и целеустремлённым Богом, Филон опирался на все эти и многие другие значения. С одной стороны, логос Филона был, по утверждению Гуденафа, мыслительной основой Вселенной и законом природы для всех людей и вещей. Но в этом отношении он был подобен тому, что современные исследователи назвали бы основными законами физики, химии и биологии, правилами, благодаря которым мир продолжает жить и осуществлять свою деятельность. Как писал Филон, логос — это... Такие узы Вселенной, которые ничто не в силах разорвать. Однако Филонова Логосу была свойственна божественная глубина, которая недоставала законам науки. Во-первых, приводя в движение материю и людей, он двигал историю. Конечно, то же самое можно сказать и о законах науки, но если эти законы не дарованы Богом, Нет причин ожидать, что история, которую они двигают, приведёт к конкретной цели. Логос же, напротив, согласно представлениям Филона, придавал истории направление, причём нравственное. История двигалась к добру. Движимой логосом историей, предстояло в конце концов объединить человечество, пользующееся политической свободой. Логос стремится К тому, чтобы весь наш мир стал единым государством, процветающим благодаря лучшему устройству демократии. В то же время Филон считал, что логос существовал ещё до человека, до земли, и если уж на то пошло, до появления материи. Прежде чем создать вселенную, Бог сформулировал логос так, как архитектор разрабатывает проект или программист алгоритм. Задолго до начала конфликтов между современной наукой и сценарием сотворения мира за 6 дней по книге Бытия, Филону придила эти конфликты, назвав приславутые 6 дней алогирическими. На самом деле, они относились не к сотворению Богом земли, животных и людей, а к созданию логоса, божественного алгоритма, который должен был привести к появлению земли, животных, людей, как только будет запущен в действие в материальном мире, то есть как только материальный мир будет создан и сможет служить ему средой, только после этого план Бога достигнет стадии осязаемого осуществления. Логос пишет Дэвид Руня. Это инструмент Бога и во время сотворения, и во время управления космосом свыше. Как утверждал сам Филон, Логос зародился в разуме Бога прежде всего сущего и проявился в связи с этим сущим. Греческие мыслители до Филона говорили о логосе, действие которого в человеке проявляется двояко: в разуме при формировании мысли и в речи когда мысль направляется в материальный мир. В теологии Филона эта дихотомия рассматривалась применительно к Богу. Сначала Бог мысленно зачинал логос. Затем, при сотворении мира, тем или иным образом являл логос, привнося его в материю. Он обращался к вселенной при её рождении, а теперь посредством непрекращающегося руководства логоса обращается к нам. Можно выбрать другие метафоры, как сделали исследователи. Логос есть дыхание Бога или поток, исходящий от Бога, или же лессо Бога, обращённое к творению. Но в любом случае логос остаётся точкой контакта человечества с божественным. Так логос согласует трансцендентность Бога с божественным присутствием в мире. Сам Бог находится за пределами материальной вселенной, примерно как разработчик видеоигры вне самой игры. Однако эта видеоигра, алгоритм в коробке, есть продолжение разработчика, плод его разума. Подобно этому, если Бог наполнил Логос своим духом и своими ценностями, тогда знать Логос чувствовать божественные намерения и даже отчасти знать Бога. Несмотря на пребывание Бога за пределами физической вселенной, есть, как пишет Гуденав, имманентное присутствие и совместное действие божественного в сотворенном мире. Можно сказать, что работа человека, в свою очередь, заключается в совместном действии с божественным. Эту задачу он лучше всего выполняет когда ощущает высшее присутствие и приданную ему цель. Знакомство с программой В какой-то момент путешествия по сложной филоновой картине мира нам придется либо отказаться от аналогии с видеоигрой, либо радикально изменить ее. Если вдуматься, такое сравнение филон вряд ли одобрил бы. Каким бы трансцендентным ни был бог, Мы способны подойти к контакту с ним ближе, чем Пакман когда-либо сможет сблизиться с Тору и Ватани, его создателем. Интерпретаторы Филона по-разному расценивали эту возможность сближения. Некоторые утверждали, будто бы Филон считал непосредственный контакт с Богом каким-то образом возможным. Другие говорили о союзе с божественным, который не соответствует общению с самим Богом. Но о какой бы прямой связи ни шла речь, первый шаг к её установлению попытка понять Бога и его волю. Таким образом, расшифровка логоса могла бы принести не только интеллектуальное, но и духовное просветление логос предназначен быть проводником человеческой души в сфере божественного пишет Томас Тобин. И хотя совершенное знание о трансцендентном и нездешнем Боге невозможно, такое стремление достойно усилий, потому что чем дальше мы уходим, тем более богоподобными становимся. Гудинав говорит об этом так: можно действовать как сверхчеловек, или быть им, так как сверхчеловек становится в какой-то мере частью себя. Главное — найти гармонию с логосом. Так как же узнать, о чем речь? Как расшифровать логос? У евреев есть стартовое преимущество. Филон считал, что Бог обеспечил евреям привилегию изначального откровения. Логос, утверждал он, отражен в Торе, еврейском законе данным Моисею. В сущности, Тора не просто отражает логос, не просто объясняет, как следует действовать, чтобы достичь гармонии с началами, управляющими вселенной и всем сущим в ней. Изложенные в Торе правила жизни и есть часть логоса. В этом отношении логос немного напоминает буддийское понятие дхармы. Это истина, отвечающая на вопросы, как устроен мир и как нам следует жить при существующем положении вещей. Это закон природы и закон жизни в условиях природы. Некоторым трудно уловить этот двойной смысл, так как сегодня мы зачастую отделяем описание научных законы от предписания нравственные законы. Но для многих мыслителей древности между ними существовала неразрывная связь. Если основные законы природы заложены совершенным Богом, значит, мы должны вести себя в соответствии с ними, способствовать их выполнению. Мы должны помогать Логосу двигать человечество в том направлении, двигаться в котором предначертано ему Богом в каком же направлении мы должны двигаться согласно воле бога к большей гармонии с другими людьми и другими народами утверждал филон Тора, переданная через Моисея, была довольно подробной, но Филон считал, что её главную идею можно выразить просто. Вот чего хочет добиться всеми своими правилами наш самый почитаемый пророк Единодушия, добрососедских отношений, братства, взаимности чувств, чтобы дома, города, народы, страны и весь род человеческий достигли высшего счастья. Итак, ясно с чего начинать? Относиться к людям по-доброму, даже к тем людям, которые не принадлежат к твоему племени. Но должно же быть что-то большее в филоновом рецепте благословенного союза с божественным. И потом, каким образом язычники должны пользоваться этим рецептом? С какой стати они должны следовать Торе в кратком изложении Филона, если Бог изначально явил Тору вовсе не им? Может быть, им полагалось брать евреев за образец для подражания? Филон, конечно, одобрял подобный подход, однако он был необязательным. Красота логоса в том, что не зачем признавать её вере кому либо на слово. Посмотрите, как хорошо справлялись с этой задачей греческие философы, хотя они и имели такого преимущества, как принадлежность к еврейскому народу по рождению. То, что знатоки самой выдающейся философии черпают её в учениях, то евреи черпают из своих обычаев и законов. То есть познают высшую и древнейшую первопричину всего сущего. Любой человек в мире, как во времена Филона, так и теперь, может в принципе понять, что требуется для достижения подобного согласия с Богом. Это эмпирический вопрос. В вопросе же о том, с чего следует начинать подобное стремление тем, кто не удостоен особого откровения, Его он не настолько лаконичен и примолинеен, как хотелось бы современному искателю связи с божественным, ограниченному во времени. Мало того, что зачастую Филон весьма уклончив, специалисты долго спорили о смысле его трудов, пытаясь разрешить их парадоксы и очертить контуры в случае необходимости, прибегая к интерполяции, чтобы заполнить пробелы. Одни труды Филона уцелели только фрагментами, другие не сохранились вообще. В этом случае в попытке разобраться со способами постижения логоса путём наблюдения и размышлений, интерполяцию можно начать с единственного решающего факта. Филон отождествляет логос с мудростью, зачастую пользуясь обоими терминами как взаимозаменяемыми только что духом помогал достичь связи с божественным логосом. И тут же эту работу выполняет мудрость, унося их за пределы материального мира. Мудрость лишь с помощью которой души умоляющих способны удалиться к предвечному. Это отождествление логоса с мудростью может оказаться неожиданностью для духовного искателя в момент его напряжённых стараний понять Филона. Во-первых, вовлечённая в эту картину мудрость окончательно затрудняет наше понимание и бесстово многогранного логоса. Во-вторых, видимый под текст, что путь к богу представляет собой мудрые действия, разочаровывает с дрывомыслием и прозаичностью. Тем не менее, отождествление логоса и мудрости ключ к взлому филонова шифра, возможности увидеть, каким образом логос может служить путём к божественному. В качестве бонуса в этом отождествлении обнаруживается нечто вроде духовной поэтичности, анатомии мудрости. Эта поэтичность особенно заметна, если рассматривать её по примеру многих читателей Филона на фоне священных писаний. Отождествляя логос с мудростью, Филон обращался к еврейским текстам мудрости таким библейским книгам, как Притчи, и древним книгам, не вошедшим в Библию, но считавшимся священными в его время. Например, книги премудрости Соломона и книги премудрости Иисуса сына Сираха. В них речь идёт не просто о житейской мудрости. В Притчах она описана как женщина. Важный человек, который снискал мудрость ибо приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. В сущности ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Пути ее пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Словом, эту женщину стоит преследовать. Некоторые люди воспринимают эти строки как поэтическое олицетворение, но на самом деле мудрость некогда считалась богиней, возможно, дочерью Яхве. Разумеется, в притчах она изображена как в некотором роде его детище. Она говорит: "Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих". Искани родившись, она начинает функционировать практически так же, как рождённый логос, описанный Филоном, как главный посредник при сотворении вселенной. Она утверждает, что когда бог проводил круговую черту по лицу бездной, когда полагал основание земли, тогда я была при нём художницей и была радостью всякий день. Здесь возникает вопрос: Когда Филон утверждает, что мудрость то, что уносит нас за пределы материального мира, он, по-видимому, имеет в виду что-то вроде озарения, осознания, доступного людям. Но когда в притчах говорится о мудрости как созданной Богом, сотворившим мир, она выглядит скорее как мудрость, которую Бог призвал на помощь, чтобы воздействовать на физическую реальность. А мудрость, которой обладают люди, совсем не та, которая обладает Бог, верно? Не будем спешить. Красота мировоззрения Филона заключается в возможной неразрывности обеих, в том, что обычные люди могут при старании приобщиться к мудрости Бога. Метафорически эта возможность представлена в двух ролях, которые поручены мудрости в Притчах. Она и помогает Богу творить мир, и манит простых смертных принять ее. Но оставим в покое метафоры. При всей вдохновляющей силе, которой мудрость, а значит и логос, обладала для древних, когда ее персонифицировали и даже обожествляли, отношение к мудрости в современных абстрактных терминах – способ объяснить мировоззрение Филона людям нынешней эпохи. В этом случае мы можем в точности понять, как Бог мог бы устроить мир, чтобы обычные люди только лишь усилиям разума могли достичь определённой связи с божественным. Иными словами, как Бог смог сотворить логос таким образом, чтобы ревностные искатели духовной истины сумели проделать с этой помощью обратный путь к нему или, как принято выражаться сегодня, к нему или к ней. Логика библейской мудрости. Притчи и другие еврейские книги мудрости часть более обширной традиции мудрости, существовавшей в древности на Ближнем Востоке, от Египта до Месопотамии. Изначально эта литература предназначалась для мальчиков из высших классов, приближающихся к этапу взмужания. В некотором роде это нравственное поучение. Книга притчей в самом начале объявляет, что её цель дать представление о цельности, справедливости и честности. Но уже в следующем стихе акцент смещается в сторону прагматичного самосовершенствования. И книга обещает простым дать смыслённость, благоразумию юным. А логике литературы мудрости значительного пробела здесь нет. Добродетели учится, усваивая мудрость добродетели, узнавая, что быть добродетельным в собственных интересах. В притчах премудрость говорит: "Я премудрость соседствую с разумом, мне доступны знания благоразумия". Вот почему можно двинуться по пути к познанию логоса. Даже не будучи в время порождения и не имея доступа к Торе, можно просто смотреть, как устроен мир, замечать, какие поступки приносят плоды, а какие беды. Плодотворные поступки с большей вероятностью отражают добродетель, олицетворяют мудрость, приближают к логосу. Конечно, Филон посоветовал бы прислушиваться к старшим и усваивать уроки литературы мудрости. Даже если не касаться того факта, что речь идёт о священных писаниях, содержащих волю Божью, данные тексты веками накапливали самые проницательные наблюдатели за условиями существования человека. Таким образом, принимая их на веру, можно значительно сэкономить время. И тем не менее, мудрость учёных людей в принципе доступна каждому. Ее можно обрести эмпирически, просто обращая внимание на последствия поступков. Когда притчи сообщают, что по гибели предшествует гордость и падению надменность, это действительно сообщение, утверждение того факта, что гордые и надменные обычно получают по заслугам. Так устроен мир. Так же книга Иисуса, сына Сирахова, мимоходом сомневаясь в ценности богатства, отмечает. Иной удерживается от греха с кудостью, и в этом воздержании он не будет сокрушаться. Между тем, бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем отгоняет сон. Это неоспоримо, как и наблюдение Сираха что ревность и гнев сокращают дни, а забота прежде времени приводит в старость. Современные исследования эмоций и физического здоровья подтверждают это, как и ещё одну мысль из Сераха: весёлое сердце благотворно для тела. Даже в сфере нравственности литература мудрости указывает на причинно-следственную связь. Притчи предостерегают юноши: Не советуют им их шаться с убийцами и ворами, ибо люди, живущие мечом, от него же и погибают, оделают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Мужчине не следует спать с чужой женой, так как он потеряет не только честь, потому что ревность, ярость мужа и не пощадит он в день мщения. Эти обобщения не абсолютны. Рассматриваемая в целом литература мудрости не утверждает, что социальные последствия всегда становятся наказанием за зло или что злодеи никогда не добиваются успеха. Напротив, эта литература изобилует сожалениями о земной несправедливости. Тем не менее, её основная идея в том, что существует статистически значимое обобщение, касающееся поступков и их последствий. Добродетель обычно вознаграждается, злодеяние обычно влекут за собой кары. Литература мудрости предназначена для того, чтобы опираться в основном на науку о человеческом поведении, и в этом отчасти состоит её современность. Она рассматривает общественный мир как продолжение природного, а оба мира как поддающиеся эмпирическим исследованиям. Северный ветер производит дождь, а тайный язык недовольные лица, утверждает книга притчей. Попытки разглядеть статистические закономерности в за явном хаосе и жизненной сложности литература мудрости ощущает порядок в действии за каждым жизненным опытом, как писал Герхард фон Рат в своём классическом труде Мудрость в Израиле. Wisdom in Israel. Откуда берётся этот порядок? Вот она, точка пересечения научного и теологического. Этот порядок в действии логос, поначалу исходивший от Бога. Он устроил мир так, что одного эгоистичного познания, изучения причинно-следственной связи, предпочтительно в тех случаях, которые заканчиваются благополучно, достаточно, чтобы направить людей к добродетели. Поэтому, когда книга притчи сообщает, кто роет яму, тот упадёт в неё, и кто покатит это вверх камень, к тому он воротится. Можно воспринимать Бога не как того, кто сталкивает людей в ямы и катит на них камни, а того, кто создал социальную гравитацию, вызывающую эти эффекты. Может, потому ему и не приходится тратить всё своё время на потрясания молниями, потому что здесь, на земле, всё под контролем Логоса, как и было задумано с самого начала. В этой картине мира Вера учёного, вера в незыблемость законов управляющих миром, почти ничем не отличается от религиозной веры. Как указывал фон Рат, в мудрости Бритчи присутствует вера в стабильность элементарных отношений между людьми, вера в сходство людей и их реакций, вера в надёжность порядка, поддерживающего человеческую жизнь. И таким образом прямо или косвенно вера в Бога, который привёл этот порядок в действие. По той же причине принять этот социальный порядок, уяснить, насколько болезненны последствия плохого поведения, значит достичь соглашения с Богом. В книге Притчи подчёркивается, что грешников карают приземлённые социальные силы, как в предостережении прелюбодеем, дабы они опасались ревнивых мужей. Но вместе с тем приводится мысль, что начало мудрости — страх Господень. И мудрость в притчах говорит. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, если будешь призывать знания и взывать к разуму, Говорю, разумеешь страх Господень и найдёшь познание о Боге. Между двумя мудростями, заурядной человеческой и мудростью Божьей, есть связь. Бог оказался настолько мудрым, что сотворил мир, в котором разумные действия в корыстных целях ведут людей к мудрости. Поэтому премудрость в Притчах способна играть две роли. Она мудрость Бога, та самая, которая постигла замысел мира, была при Боге художницей, когда он полагал основание земли, и вместе с тем она дарительница мудрости людям. Для премудрости изначальный замысел мира – то, что ведет людей к мудрости, и, следовательно, в том или ином смысле к премудрости, к разуму самого Бога. Ибо мудрость – прямая торная дорога и салфилон когда разум направлен по ней он достигает цели то есть признания и познания бога когда мы мудро выбираем путь в условиях социальной реальности мы следуем за логосом к его источнику не случайно это мудрое подчинение логосу означает приверженность добродетели с которой филона отождествляет женщину Ибо Логос Божий, очутившись в наших земных условиях, помогает и содействует тем, кто сродни добродетели и обращен к ней. Так у них появляется убежище и надежная защита, а противникам наносится невосполнимый ущерб. Вот в каком смысле возможен контакт с Божественным. Достижение мудрости влечет за собой соответствие с Логосом, А логос мудрость божья. Это продолжение Бога, аспект божественности, доступ к которому возможен из материального мира. В теории это звучит ободряюще. Если бы ни одно, но теоретический оттенок этих рассуждений. Думая о союзе с божественным, люди обычно представляют, что он будет ощущаться как нечто особенное, возвышенное, словом, божественное. Пока что всё, что мы слышали, что надо быть внимательным и вести себя добродетельно, и в каком-то строгом смысле сольёшься с логосом и манаса и божественного. Разумеется, в древности персонификация или обожествление логоса как премудрости оказывало огромное эмоциональное влияние. В притчах призыв к ней звучит на грани соблазна, Не оставляй её, и она будет охранять тебя. Люби её, и она будет оберегать тебя. Неудивительно, что в одном месте Филон обращается к премудрости, точнее называет её по-гречески Софией, как к своей жене. Но если к Люси, к Филоновой версии религиозного упоения, серьёзное отношение к подобным образам Нам, современным людям, это не сулит ничего хорошего. Даже называя мудрость Софией, я все равно не могу представить ее себе женщиной, а тем более богиней. К счастью, свойственное Филону тонкое чутье на контакт с Божественным не зависело от этой архаичной персонификации всецела. Его метафизика допускала и другой, более современный путь в Нирвану который Филон обрисовал довольно подробно. Рецепт нирваны. По мнению Филона, разум каждого человека состоит в двояких отношениях с логосом. Во-первых, как микрокосм. Разум для тела то же, что космический логос для материального мира. Это логический принцип, который управляет нами точно так же, как космический логос является управляющим принципом для вселенной. Во-вторых, разум каждого человека частица божественного логоса, его микроскопическое продолжение. Разум, как писал Филон, неотделимая часть божественного и благословенной души. То есть к союзу с божественным незачем стремиться, он получен от рождения. Но союз с союзу рознь Честь разума, как непосредственное продолжение логоса, рациональный ум. С точки зрения Филона, рациональный ум часто находится в состоянии войны с основными животными импульсами, которые, если дать им волю, искажают наше представление и мотивацию. Чем больше наш рациональный ум преобладает над нашими основными импульсами, тем полнее наше подключение к божественному а если нам нужен союз если мы хотим познать бога так глубоко как это возможно следует позаботиться о максимальной чистоте своей связи с логосом подчиняться только своему рациональному уму противостоять страстям и соблазнам а будь и мудрости филон говорит Скажи, кто дружен с плотью, ненавидит и отвергает этот путь, стремится извратить его. Ибо нет двух более явных противоположностей, чем знание и плотские наслаждения. Серьёзным препятствием для блага являются страсти, подстрекающие и уизвляющие душу. Здесь Филон выглядит мыслителем древности, воспринимающим страсть как врага просвещения. К ранним высказываниям, приписываемым Будде, относятся следующие. «Лучший из добродетелей – бесстрастность, лучший из людей, имеющий глаза, чтобы видеть». Параллель между мыслями Филона и Будды можно проследить и на более высоком уровне. В буддийской философии ощущается глубоко укоренившееся подозрение по отношению не только к бурным страстям, но и к менее заметным нарушениям, встроенным в сам механизм чувственного восприятия. Будда выражает серьёзные сомнения в том, что он называет свидетельством чувств, со свойственной им склонностью пошрять помимо всего прочего, незаслуженно низкое мнение о наших собратьях людях. А вот Как о чувствах, называя их в единственном числе чувство, говорит Филон. Его оценки сомнительны и искажены, пропитаны ошибочным мнением, а также предназначены для того, чтобы заманивать в ловушку, обманывать и похищать истину из сердца природы, где ей место. Подобно Будди, Филон понимает, что часть этой искажения чистого познания исходит от эгоистических предубеждений. С особой силой он обрушивается на пагубную роль зависти. С мистиками Востока Филона роднило подозрительное отношение к языку, убеждённость, что грубая речь бессильна отразить истинную текстуру реальности, следовательно, является препятствием на пути к достижению божественного. Он обвиняет речь в ч славе и гордыне, девится её дерзновенным попыткам осуществить невыполнимое, с помощью теней указать мне на предметы. Как и Будда, Филон считал, что эта ситуация требует радикальных мер. Тому, кто желает приблизиться к божественному, надлежит, как писал Филон, следовать по пути не того мышления, которое по своей воле обитает в телесных темницах, а того, которое сбросило путы, вырвалось из стен темницы на свободу и, если так можно сказать, оставило позади собственное я. Не просто добиться этого в условиях отличающихся от монастырского затворничества, Ибо следует прежде всего отдалиться от тела и его непрекращающихся влечений. Душа должна избавиться, как уже было сказано, от соседа нашего рационального элемента иррационального, который, подобно пяти отдельным потокам, вливается по руслам всех чувств и возбуждает буйство страстей. Рассудительность должна отсекать и гнать от себя то, что выглядит наиболее близко к ней, произнесённое слово. Цель этой игры, чтобы логос или мысль внутри разума могли остаться наедине с собой, без тела, без чувственного восприятия, без произнесённой вслух речи. Ибо только оставленные таким образом Они смогут жить в гармонии со своим одиночеством. Только тогда логос, скрытый во всех нас, с радостью воздаст должное единому существу, то есть Богу, о котором здесь Филон говорит, пользуясь языком абстракции, сродни таким современным теологическим терминам, как высшая реальность и основа бытия. Короче говоря, Союз с Богом заключается в решительном избавлении разума от всех богопротивных склонностей, в результате которого остается чистый разум и чистая мудрость. Тогда наш малый логос, не запятнанный ничем, сможет радоваться беспрепятственной связи с космическим логосом. Наш разум станет, по сути дела, продолжением разума Бога. Илон писал. Так что если вы хотите видеть Бога частью своего разума, сначала сами станьте частицей достойной его. Только тогда появится возможность порадоваться парадоксу. Оказывается, победа разума над чувством может привести к самому глубокому из приятных чувств резвому объению, как назвал его Филон. Имелся ли у него личный опыт Один отрывок из его труда указывает, что был, что некогда Филон достигал подобия возвышенного союза с божественным. Было некогда время, когда, посвятив себя философии и созерцанию мира и его составляющих, я испытал радость достижения этого разума, который воистину прекрасный, желанный и благословенный ибо я жил в постоянном союзе со священными изречениями и учениями, к которым с неутолимой жадностью радостно приобщался. Низменные и мирские мысли не посещали меня, я не искал славы, богатства или телесной неги, но, как мне казалось, навечно вознесен на вершины душевного экстаза и соседствуясь с солнцем, луной, всеми небесами и вселенной в их круговорощении. Потом же, ах, потом, когда я направлял око своего разума с неземных высот, словно со сторожевой башни, мне открылось неописуемое зрелище всего земного, и я понял, что мне выпало счастье по принуждению бежать от скорби земной жизни назад к реальности. Пилон сообщает, что дни его возвышенного созерцания и размышления вы завершились, когда эта ненавистница, благо, зависть внезапно накинулась на него и череда событий, о которых он упоминает туманно, каким-то образом увлекла его обратно в мир людских событий. С тех пор всё изменилось навсегда. В обширном море политических забот, писал он, мною по-прежнему играют волны, а я не в силах даже всплыть на поверхность. Но иногда, при временном затишье и периодах спокойствия в политических волнениях, я обретал крылья и скользил по волнам, чуть не взлетая, подхваченный ветрами понимания. Тогда ему удавалось открыть глаза, и его заполнял свет свет мудрости. В каком-то смысле Филон переоценивает значение конфликта между действенной и созерцательной жизнью, между политикой и просвещением. Как мы заметили, он пользовался светом мудрости, играя роль главы еврейской общины Александрии. Он ощутил себя в ситуации, где отношения евреев с греками и римлянами были игрой с не нулевой суммой. Ят реагировал на неё, проявив библейскую мудрость, разумно преследуя свои цели, действуя в интересах евреев, он оказывается на стороне добродетели, выступает за межрелигиозную терпимость и взаимное уважение. Таким образом, в своей политической карьере он подчинялся логосу. В жизни Филона мы вновь видим связь между премудростью и мудростью, между космическим логосом, божественным замыслом, осуществляющимся на Земле, и логосом в уме Филона. Логос Филона, отражая космический логос, избегая искажений, вызванных страстями и открывая чистый разум, являет космический логос, способствуя божественному замыслу. Мы также видим здесь связь между логосом как управляющим принципом и основной движущей силой истории и логосом как нравственным началом. Реагируя на побуждение первого, Филон способствует развитию второго, помогает осуществлять идеалы Торы так, как он их понимает. Но одного фрагмента головоломки всё-таки не достаёт. Каким образом логосу удаётся побуждать Филона? Как было сделано так, чтобы Филон с самого начала оказался в ситуации с не нулевой суммой? Вспомним, что вся суть логоса в том, чтобы избавиться от потребности в практичном, склонном к вмешательству боге, боге того рода, который может посмотреть вниз, выбрать филона и поставить его в некую ситуацию с не нулевой суммой, чтобы он путём мудрых действий способствовал осуществлению замысла божьего. Логос был задуман в меньшей степени как личностный бог и в большей как законы природы или компьютерная программа, вечно запускающаяся автоматически и неумолимо Ну как могло нечто столь общее и механистическое дать Филону возможность действовать мудро? Увы, спросить об этом Филона уже невозможно. Зато не трудно воссоздать сценарий, отвечающий на этот вопрос и согласующийся с его трудами. Вот один такой сценарий. Один из видов космического алгоритма Способны объяснить, как Филона ощутился в ситуации с ненулевой суммой. Предположим, что часть логоса, пропущенная через людей, это пытливая, изобретательная часть рационального ума, та часть, благодаря которой растёт наш список технических достижений, от колеса до космического шаттла, от клинописи до всемирной паутины. Logos spermatikos выражение, которым пользуются Филон и ранние греческие философы, имеет в числе прочих значение о семяящий разум, который даёт человеку новое озарение. Предположим, что вследствие возникшей технической эволюции ситуации с не нулевой суммой, в которых оказывается всё больше и больше разных людей, в том числе различной этнической принадлежности, разделённых огромными расстояниями. В результате приходится неоднократно обращаться к другой части рационального ума, той, которая способна мудро реагировать на подобные ситуации, тем самым содействуя толерантности. Считается, что не трудно предугадать остальное. Конечно, многие из подобных столкновений приведут к насилию и разрушению. Но в тех случаях, когда люди отреагируют на усиливающий фактор не нулевой суммы так, как это сделал Филон, мудро владея информацией о своих интересах, толерантность будет выигрывать чаще, чем нетолерантность. Уважение к правам других людей будут способствовать прогрессу, человечество станет продвигаться, пусть и скачкообразно, к нравственному просвещению. Порой ключевым фактором становится беспристрастный разум, к которому обратился Филон, когда искал точки соприкосновения с такими противниками, как Калигула, несмотря на неприязнь к ним. Я не хочу сказать, что Филон В ответ на просьбу подытожить сущность взаимодействия Логоса и Логоса в 250 словах высказался бы предыдущими фразами. Тем не менее, я утверждаю, что именно такие представления об этом взаимодействии имеют смысл и в целом совместимы с мировоззрением Филона и с наблюдаемым сдвигом истории». Более того, Филон, скорее всего, подписался бы под формулировкой подобной приведённой ранее. Для того, чтобы вселенная могла создавать гармонию, подобно литературному шедевру, писал он: "Логос выступает в роли посредника между противниками в разгаре угроз и примиряет их, прокладывая путь к миру и согласию". Или выражаясь иначе, мудрость отдельных представителей человеческого рода, таких как Филон, ведёт к миру и согласию, тем самым подтверждая премудрость, божественную мудрость и осуществляя её цели. Филон понимал, что мудрость выступает за мир и согласие не просто потому, что мир предпочтительнее войны, Но и потому, что мир даёт шанс на взаимную выгоду посредством плодотворного взаимодействия. Первичный источник этой выгоды факт, что народы владеют разными ресурсами и навыками. Их взаимонаполняемостью можно воспользоваться, если они не враждуют. Направлении истории непосредственный результат логоса с его точки зрения. Филон в одном месте описывает так, что ставит эту взаимодополняемость, эту форму фактора неналевой суммы во главу угла. Говоря о всем творении, под которым он подразумевает различные виды животных и растений, а также разные народы и людей, Филон пишет, что Бог не сотворил ни одного из них самодостаточным не испытывающим потребности во всех остальных в виду желание получить то, что ему необходимо, каждый вынужден обращаться к тому, кто может удовлетворить эту потребность, и такое обращение должно быть взаимным и обоюдным. Так, благодаря взаимности и сочетанию подобно лили издающие разные звуки Бог предначертал им прийти в согласие и товарищество, образовать единую гармонию, и это всеобщее стремление отдавать и брать должно управлять ими, вести ко осуществлению всего мира. С тех пор, как Филон написал эти строки, прошло 2000 лет, а мы так и не приблизились к всеобщему братству. Однако, как он и предвидел, история породила нравственный прогресс и основание для надежды. Тем, кто не ощущает этой надежды, следует почитать еврейскую Библию. Этот совет может показаться странным, если учесть каким отрезувляющим, если не циничным было моё прочтение библейских писаний. И, конечно, многие реагируют на столь отрезвляющие и циничные толкования, утрачивая надежду. Некоторые люди испытывают разочарование, обнаружив, например, что известный стих из книги Левит "Люби ближнего твоего, как самого себя" относился только к соплеменникам израильтянам, а не к народам, жившим по соседству. Разочарование, очевидно, даже в голосе Гарри Орлински, одним из первых, развенчавшего этот якобы обнадеживающий библейский стих. «Увы», — пишет он о левит, глава 19, стих 18, — его автор имел в виду лишь своих собратьев, израильтян. Однако такая реакция, как разочарование, неоправдана по двум причинам. Причины для радости Во-первых, предписание любить всех израильтян свидетельствовало о подлинном нравственном прогрессе того времени. Прежде чем племена Израиля стали единым над национальным образованием сначала конфедерации, затем государством, можно с уверенностью утверждать, что любовь и сочувствие редко пересекали границы отдельных племен. Переход общественной организации с племенного на национальный уровень открыл новые возможности для фактора не нулевой суммы, а именно межплеменное сотрудничество в борьбе с общими врагами. Учение о национальном братстве, в противоположность просто племенному, развилось в помощь реализации этих возможностей. В этом смысле Моисей А средник в передаче изречённой Богом Торы с её эффектом национальной сплочённости стоял на службе у Логоса. Возможно, глобальная любовь к ближнему твоему, как самому себе, и не предполагалось, следовательно, этот стих нельзя считать свидетельством нравственного зенита человечества. Тем не менее, он символизирует нравственный водораздел, говорит о расширении сферы братства. Вторая причина, по которой не следует разочаровываться, узнав, что любовь к ближнему первоначально носила националистический характер, заключается в том, что люди и вправду испытывают разочарование, узнав об этом изначальном национализме. Столь масштабное разочарование, отражающее нравственный универсализм современного мира, само по себе служит доказательством прогресса, достигнутого за период, прошедший с библейских времён. Увы, Орлинский на самом деле повод для радости. И прогресс этот начался от Ньютона в наши времена. Как пишет сам Орлинский, Почти нет сомнений в том, что в начале постбиблейского периода сначала среди евреев, а потом и среди христиан левит голова 19 стих 18 стал библейским краеугольным камнем интернационализма, концепции мирового братства и основополагающего равенства всего человечества. Разумеется, если этот процесс происходил под действием того логоса, который я описал, мудрой реакции на неизбежный технический прогресс, тогда он не ограничивался евреями и христианами, поскольку не мудрость, не технические новшества не является исключительно их достоянием. В мере того, как щупальца техники и технологии объединяли всё более многочисленные группы людей во взаимозависимую многонациональную сеть, следовало ожидать, что сравнимый прогресс распространится далеко за пределы Ближнего Востока. И эти ожидания были не напрасными. Глобальный логос В первом тысячелетии до нашей эры, когда еврейские писания убеждали любить ближнего, по-доброму относиться к чужеземцам или же выражали надежду, что когда-нибудь мечи будут перекованы на орала, другие культуры двигались в том же направлении. Китай и конфуций объявил высшей добродетелью жэнь способность сопереживать окружающим, человеколюбие и сформировал этот закон примерно так же, как Гиллель при толковании Торы сказав «Не делай людям того, чего не желаешь себе». Конфуций также наставлял любить людей своих собратьев. Как и параллельное библейское предписание в книге Левит, эта любовь вполне может быть ограничена одним народом. Но уже в следующем поколении китайский философ Мо Цзы Пошел дальше, недвусмысленно пропагандируя любовь ко всему человечеству. Согласно Моц Цзы, верховный китайский бог Тянь желает, чтобы люди любили друг друга и приносили один другому пользу, и не желает, чтобы они питали ненависть или вредили друг другу. И еще. В мире нет великих государств и нет незначительных государств. Все они города-государства тянем. Тем временем в Индии эта мысль была изложена в буддийских писаниях следующим образом. «Пусть никто не обманывает других, пусть никто и никогда не обижает других, пусть никто ни гневом, ни злобою не вредит другим. Как неусыпно мать охраняет свое единственное дитя, как дорожит она его жизнью, Так пусть каждый объемле своим благоволением все существа. Пусть он простирает свое благоволение сквозь все миры. Пусть внимает он их своим благосклонным духам и в дали, и в глуби, в высь, без вражды, без тревоги, без ненависти. Перевод Герасимова. Повторим, что эти нравственные идеи, подобные идеям библейской литературы мудрости, имеют прагматическую основу. Подчёркивается польза добродетели для добродетельных. Будут утверждать, что добродетельный человек счастлив в этом мире. Например, отказ от ненависти приносит душевное равновесие. Конфуций говорит: "Мудрого человека влечёт к человека любию". Жень, так как оно приносит ему пользу. Ведь если благородный муж утратит человека любви, то можно ли считать его благородным мужем? В общем, первое тысячелетие до нашей эры сопровождалось поразительно масштабным явлением. Повсюду на евразийском массиве суши, от Тихого океана до Средиземного моря, Мудрецы ратовали за расширение круга нравственной заботы, за проявление симпатии и противодействие антипатии. Они действительно были мудрецами, поскольку проповедовали в духе литературы мудрости, пользуясь терминами просвещённой личной заинтересованности. Хочешь мира? Хочешь душевного покоя? Постарайся обуздать свою тёмную сторону и раздвинуть рамки человеколюбия. Это ещё не значит, что история сопровождается простым линейным прогрессом, что с каждым столетием люди становятся менее эгоцентрическими и менее злопамятными, зато более толерантными и миролюбивыми. Многие великие нравственные озарения первого тысячелетия до нашей эры чтили вплоть до нынешних времен только на словах. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о зверствах минувшего века. Более того, неясно, улучшится ли наш нравственный облик, сумеет ли человечество мудро отреагировать на обширную сеть взаимозависимости, возникающую при глобализации общества. Всё, что делает логос, создаёт ситуации, в которых всё более широкие круги нравственной инклюзии приобретают рациональный смысл. В остальном дело за нами, и мы часто терпим в нём фиаско. Тем не менее, не может быть сомнений в том, что с момента возникновения цивилизации был достигнут явный прогресс в нравственных учениях. Один из всплесков этого прогресса произошёл в первом тысячелетии до нашей эры. Почему? Почему именно в первом тысячелетии до нашей эры эти озарения внезапно повсюду нашли плодородную почву? Какие воплощения логоса соспособствовали продвижению человечества вперёд? Несомненно, это тысячелетие великих материальных перемен В Китае, Индии и на Ближнем Востоке появились монеты. Разрасталась сеть торговых путей, пересекая политические границы. Как отмечал историк Уильям Макнил, в этом тысячелетии рынки вытеснили экономику, контролируемую государством. Соответственно, города стали большими, полными жизни и во многих случаях этнически более разнообразными. Всё это привело по меньшей мере к трём следствиям. Во-первых, расширение экономических связей означало больше отношений с ненулевой суммой между людьми разной этнической и даже государственной принадлежности. Значит, больше людей видела личный интерес в сохранении благосостояния тех, кто в том или ином отношении не был похож на них. Может эгоизм и не предписывал любить их, но подкреплял логикой старания не проявлять к ним ненависти. Во-вторых, всё больше людей оказывалось в окружении, радикально отличающемся от предназначанного для людей естественным отбором. Эмоции, которые успешно функционировали в окружении, унаследованном от предков, теперь приобрели сомнительную ценность. Поселение от ненавигов, собирателей мстительный гнев способен помочь людям защитить свои интересы. Но когда он закипает в том, кого подрезал другой автомобиль, этот гнев может лишь повысить риск ишемической болезни сердца. Конечно, в древней Индии, Китае или Египте не было автомобилей, но поскольку законы и политика пришли на смену мщению как гаранты общественного порядка, Гнев и ненависть отчасти утратили свою практичность, постепенно становились всё более бесполезными, если не вредными с точки зрения и отдельно взятого человека, и общества. Уже во втором тысячелетии, до нашей эры, в одном египетском нравственном наставлении читателя предостерегали Поскольку волнение распространяется как огонь в сене, следует держать себя в руках рядом с пылчивыми людьми и ни в коем случае не подстрекать их словами. Если оставить их в покое, им ответят боги. Ненависть была уже не столь яростной, как прежде. Третих, поскольку в контакт с другими людьми вступало всё больше народу, происходил активный взаимный обмен идеями, в том числе как справляться с описанными ранее переменами первого и второго рода. Если подавление ненависти, распространение симпатий и проявление человека любви оказывались выгодными средствами самосовершенствования, они быстро распространялись по густой интеллектуальной сети. Именно в толпе, согласно книге Притчий, Премудрость действует успешнее всего. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Сводя и сталкивая людей техника и технология создают и новые проблемы, и распространяют решения, зачастую в итоге самосовершенствование. Это же действительность с добродетелью. Она становится на возвышенных местах при дороге на распутях. Научитесь неразумное благоразумию. Все слова уст моих справедливы. Путешествие. Если можно так выразиться, мы описали полный круг. Несколькими главами ранее мы начали с Яхве, изначально вписанного в политеистический контекст и окружённого мифологическими фигурами, например, язвой и чумой. Всё это указывает на примитивные истоки израильской религии. Но под конец одна из туманных мифологических фигур Библии Премудрость оказывается важным звеном, связующим с довольно современной и даже убедительной теологией, общие очертания которой наметил Филон. А внутреннюю динамику продемонстрировал при создании учения о межрелигиозной толерантности. Через несколько десятилетий после смерти Филона логос появился в одной греческой книге, которая приобрела мировую известность. Однако роль логоса оказалась туманной, поскольку когда книгу переводили на другие европейские языки, в том числе на английский, Логос стал фигурировать в ней как слово. Например, в начале было слово. Этой книгой было Евангелие от Иоанна, последнее и наиболее мистическое из четырёх Евангелий Нового Завета. В альтернативном переводе книга Иоанна начинается словами: В начале был Логос, и Логос был с Богом, и Логос был Богом. Книга продолжается, и вскоре становится ясно, что этот логос принял облик Иисуса Христа. И логос стал плотию и обитал с нами, полный благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Филон, тексты которого написаны при жизни Иисуса, сам называл логос Сыном Божьим. Но оказали ли его труды и влияние на Евангелие от Иоанна? А если оказали, то какое – неизвестно. Во всяком случае, почти наверняка автор Евангелия от Иоанна, пользуясь словом «логос», подразумевал не просто слово. Любой интеллектуал в греко-иудейском мире конца первого века нашей эры встречал слово «логос» в философских словах или теологических трудах. Тексты Филона были не единственными в своём роде. В книге Премудрости Соломона Логос отождествляется с мудростью, там, где говорится о силе божественного истока и просвещающем влиянии. Поэтому неудивительно, что в Евангелии от Иоанна Иисус назван светом истинным, который просвещает всякого. Был ли Иисус действительно воплощением Логоса? Он выглядит подходящей кандидатурой. Согласно Библии, Иисус проповедовал великодушие, терпимость, даже всеобщую любовь, и этим, по-видимому, выполнял работу Логоса расширение круга нравственных соображений. А если то, что говорится в Библии об Иисусе, неправда? Что если Иисус на самом деле не говорил слов милосердия, которые ему приписывают? Если выяснится, что с уверенностью мы можем сказать об Иисусе лишь одно, что он радикально отличался от Иисуса, описанного в Библии. Умолит ли это его роль как воплощения Логоса? Поточит ли нашу веру в Логос? Все эти вопросы будут поставлены перед нами в следующей главе.